Глава 1. 24 апреля 2017 года. Институт исследования необъяснимого. Город Санкт-Петербург. "Войдите", крикнула Анна в ответ на деликатный стук в дверь. Но та начала открываться ещё до того, как прозвучало приглашение. Анна оторвалась от документа на экране ноутбука и подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лилия Сидорова плыла в её кабинет. Именно так вплыла, поскольку Лилия относилась к тому типу женщин, которые не ходят по грешной земле, а порхают над ней или в крайнем случае плывут. Её движения всегда были плавными, грациозными, не намёка на спешку или бессмысленную суету. Анна отчасти завидовала такому умению. Именно ему, а не шикарной внешности красавицы-блондинки в целом. Анна сама была миниатюрной блондинкой и тоже умела выглядеть сногсшибательно, когда того требовала ситуация или просто её собственное настроение. Но для неё это был лишь один из образов, которые она примеряла время от времени. А Лиле удавалось быть такой всегда. «Привет». Лицо посетительницы озарила дружелюбная улыбка. «Есть минутка?» «Да, конечно, проходи». Анна сделала приглашающий жест в сторону кресла, стоящего перед её рабочим столом. Но Лилия отмахнулась, отвергая приглашение, и просто приблизилась, протягивая ей прозрачный файл с тонкой стопкой листов внутри. «Я действительно всего на минутку», — объяснила она. «Вот принесла документы для внесения изменений в трудовую. И, как я понимаю, СНИЛС мне тоже может поменять институт». Анна машинально взяла файл с ксерокопиями и удивлённо уставилась на первую. Это было свидетельство о заключении брака между гражданином Российской Федерации Нурядиновым Евстахием Вилоревичем и гражданкой Сидоровой Лилией Петровной 8 апреля текущего года. Документ также сообщал, что после заключения брака Лилии была присвоена фамилия нуридинова что, естественно, требовало замены кучи документов. Анне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, кто такой этот Евстахий Вилорьевич. До того привыкла называть его Невом. «Я не знала, что вы поженились». Наконец удивлённо заметила Анна, не сумев скрыть обиду. «Нет, Анна, конечно, понимала, что была относительно новенькой в их компании» и всегда стояла в стороне, занимаясь лишь организационными вопросами функционирования института, тогда как сама Лилия с братом Невом, Войтахом и Сашей прошли вместе, как говорится, огонь и воду, разбираясь в сложных ситуациях, связанных с магией, подсторонним миром, демоническими сущностями и прочей сверхъестественной чертовщиной. Она и не претендовала на то, чтобы её приглашали на свадьбу в числе родных и близких друзей, Но почему ты думала, что о таком событии ей хотя бы сообщат заранее, а не просто поставят перед фактом, когда оно уже свершится. «Да ещё никто толком не знает», — спокойно пояснила Лилия. «Мы пока не объявляли». «Вы что, поженились тайно?» Анна ещё больше удивилась. «Не только меня не позвали». Лилия вздохнула и всё-таки опустилась в кресло, откинулась на спинку и изящно закинула ногу на ногу. Мы никого не звали. Церемония была очень простой. Мы расписались, распили бутылку шампанского и пожили несколько дней в люксовом номере для новобрачных. Этим и ограничились. А что так? Брови Анны всё ещё оставались слегка приподняты, выдавая неприходящее удивление. Она не осуждала такой формат. Просто в своё время, когда занималась организацией праздников, сделала немало свадеб, ей привыкла к тому, что люди в этот день зовут гостей, накрывают столы, оплачивают тамаду. А невесты впадают в истерику из-за того, что цветы в композициях на столах не гармонируют с тоном скатерти и всё вместе не сочетается со стелем их платья. Ей почему-то казалось, что Лилия должна быть из тех невест, что облачаются в шикарное платье стоимостью в их годовой доход и не столько наслаждаются событием, Сколько позируют для фотографий. А как ещё? Теперь светлые брови идеальной форме приподнялись и у самой Лилии. Собрать весь институт и закатить большую вечеринку? Чтобы готовить её целый месяц, нервничая? Не случатся ли срочные командировки у всех приглашённых непосредственно в день торжества? Чтобы мой братец без конца выделывался, подкалывая моего жениха? Чтобы мой бедный жених, который и так комплексует из-за своего возраста, Огорчался бы каждый раз, когда кто-нибудь по незнанию принимал бы его за моего отца? Чтобы Саша с Войтахом сидели каждый в своём углу, бросая друг на друга трагические взгляды? Чтобы добавить ко всему этому аю которая пришла бы на торжество с бывшим мужем Саши в качестве своей пары? И чтобы Костя, она осеклась, прикрыла глаза и тряхнула головой, не желая продолжать мысль, хотя Анна и так всё поняла». О том, что Костя Долгов активно пытался отбить её у Нева, знали все. Хотя вслух это почти не обсуждалось. Разве что после того случая, когда он поймал пулю вместо неё. «Нет уж, я не сторонница таких праздников», — подытожила Лилия. «Это был наш день, и мы провели его так, как захотели, то есть в узком семейном кругу». «Анна знала, что упомянутый брат-близнец и есть вся семья Лилии, а у него родственников и вовсе нет. Стало быть, круг действительно был очень узким. Но Иван всё-таки присутствовал?» — уточнила она, подразумевая озвученное нежелание терпеть его бестактные шутки. «Он был очень тронут тем, что оказался единственным приглашённым, поэтому вёл себя хорошо», — снова улыбнулась Лилия. «Не жалеешь?» Наконец улыбнулась и Анна. В смысле, что не было шикарного платья, фотографа, лепестков роз голубей, улетающих в небо? Лилия рассмеялась. Её смех звучал очень мелодично. Такие вещи особенно ценны или в романтической юности, или когда важен сам факт выхода замуж. Нет, я не жалею. Всё было чудесно. И платье у меня было вполне шикарное, хотя не совсем свадебное а Ванька сделал неплохие фотографии на память. Так что всё прошло отлично. «Что уж, поздравляю», — искренне произнесла Анна. Лилия и Нев всегда казались ей странной парой, но они были вместе практически всё время, что она их знала, поэтому могла только порадоваться. «Все необходимые изменения внесём и всё оформим». «Спасибо», — поблагодарила Лилия, поднимаясь. Из кабинета она выплыла с той же изящной неторопливостью, с какой и вошла. Анна до последнего провожала её взглядом и какое-то время даже задумчиво смотрела на закрывшуюся дверь, пытаясь представить, как выглядит описанная свадьба, и непроизвольно примеривая её на себя. Директор Института исследования необъяснимого ещё думал об этом, когда дверь внезапно снова отворилась. На этот раз без всякого стука, И на пороге кабинета появился человек, которого она меньше всего ожидала увидеть. «Приветики!» — радостно воскликнула посетительница, заискивающе улыбаясь. «Соскучилась по мне?» «Я вот по тебе ужасно соскучилась!» «Карина!» — охнула Анна, вскакивая на ноги. «Какого чёрта тут могла делать её младшая сводная сестра?» «Ты ведь это несерьёзно?» Войтах, насторожённо и бытливо, посмотрел через стол на Нева. Однако старший товарищ совершенно не выглядел, как человек, который шутит. Да и не был он никогда склонен к подобным шуткам. «Я абсолютно серьёзен», — подтвердил тот его опасение, упираясь локтями в ручки кресла и складывая ладони домиком. У Войтаха этот жест подсознательно вызывал тревогу. Обычно Нев соединял кончики пальцев, когда творил своё колдовство. Того требовало практикуемое им магия тёмных ангелов. И хотя сейчас ничего подобного Нев делать не собирался, сложенные таким образом руки заставляли нервничать. Или нервничать заставляла затронутая тема? Я это даже обсуждать не хочу. Резче, чем собирался, отрезал Войтах. Лет пять назад это сработало бы. Тогда Нев был крайне не в себе и редко вступал с кем-либо в открытое противостояние, особенно с Войтахом, с первых дней ставшим общепризнанным лидером их небольшой группы. Но сейчас Нев только спокойно заявил. «А придётся. Войтах, это важно. И необходимо. Это чертовски опасно. Этого я не отрицаю. Риск есть всегда. В первый раз он был даже более высоким, но всё прошло хорошо. Егор вёл себя адекватно никому не навредил, напротив, очень нам помог. У меня нет причин считать, что во второй раз выйдет иначе. Он молод, дерзок, безжалостен и непредсказуем, — возразил Войтах. И невероятно одарен магически, что делает его практически неуправляемым. Брать его в группу — это все равно, что вести с собой бомбу, надеясь, что она не рванет. «В отличие от бомбы, — возразил Нев, — У Егора есть сознание и воля, на которые можно воздействовать. Мне почти удалось достучаться до него в прошлый раз. Ему понравилась командная работа. «О, да, я не сомневаюсь», — едко отозвался Войтах. «Наверняка эта работа нравится ему и в К-13». «Наверняка». Все с тем же хладнокровным спокойствием согласился Нев. «Он одинок, и ему хочется быть частью чего-то». Так пусть лучше будет частью И.И.Н., чем членом Ковина, промышляющего убийствами. Пусть применяет свою силу на пользу другим, а не во вред. Он уже сделал выбор в пользу вреда. Этот выбор ещё можно изменить. Ты сам сказал, он очень молод. Люди меняются и в более зрелом возрасте. А ты уверен, что он сам хочет этого изменения? Уверен, что пока ты пытаешься перевербовать его. Он не пытается сделать то же самое с тобой, склонить на свою сторону?» Нев ответил не сразу, чем выдал себя. «Конечно, мальчишка пытался это сделать, поэтому и был паенькой на том расследовании». Войтах еще осенью высказал Дементьеву все, что думал по поводу его безрассудного решения принять Егора в команду. «Кто бы сомневался?» хмыкнул он удовлетворенно поднимайся за стола и, беря с собой отобранную утром заявку на расследование, ради которой и пригласил Нева к себе. Собирался поручить это дело ему, Сидоровым и Саше. — Извини, Нев, но разговор окончен. Я не допущу и города расследования. — Давай лучше позовем Лилю, Ваню и Сашу. Надо определиться, какое оборудование вам понадобится. — Уэтах уже почти дошел до двери. Когда Нев, оставшийся сидеть в кресле, огорошил его вопросом. «Тебе понравилось убивать?» Он остановился так резко, словно налетел на невидимую стену, недоуменно обернулся к другу. «Что?» — ошарашенно переспросил Войтах, очень надеясь, что ослышался. «Тот некромант, которого ты был вынужден застрелить в лаборатории», напомнил Нев, не глядя на него. «Тебе понравилось?» «Будь у тебя другой выход». Другой способ выжить тогда. Ты бы всё равно убил его. Или использовал бы этот альтернативный шанс, несмотря на риски. Только после этих слов Нев обернулся. Его взгляд смягчил резкость заданных вопросов, а следующие слова окончательно дали понять, что он не собирался обидеть Войтаха или в чём-то его обвинить. Я знаю, что использовал бы. Потому что именно так ты поступил в первый раз». Некромант убил тех девушек, похитил собирался убить еще троих. Я уже не говорю о никому неизвестном количестве убитых бомжей. Он похитил Сашу, собирался убить нас всех, отдать на растерзание своим зомби. У тебя была возможность убить его еще тогда, остановить навсегда, но ты не смог. Ты выстрелил ему в руку, разрушил печать, потому что на тот момент этого было достаточно, чтобы спасти остальных. Ты не хотел его убивать, потому что ты не убийца. И я тоже, Войта. До сих пор моими руками убивали только тёмные ангелы. Но если мне однажды придётся навсегда остановить Егора, то я буду вынужден убить его сам. Потому что никто другой не сможет. Ангелы не станут. Он избран двумя из них. У меня только один шанс избежать этого. И сделать так, чтобы Егор перестал быть опасен чтобы он направил свою силу в мирное русло. Понимаешь? После небольшой паузы Войтах медленно кивнул. «Я всё понимаю, Нев. И я буду рад, если ты сможешь решить вопрос с Егором мирным путём. Но я не буду подвергать опасности работу группы и жизни её членов. Хочешь дружить с Егором и склонять его на светлую сторону? Пожалуйста, но во внерабочее время». Он снова повернулся, дошёл до двери и взялся за ручку. «А теперь идём. Найдём остальных и проведём совещание». «Даже не надейся отправить меня назад», — заявила Карина, едва Анна схватила за смартфон, собираясь позвонить их общему отцу. «Я не сбежала, а нахожусь здесь абсолютно легально». «Неужели?» — Анна удивилась, недоверчиво сощурившись. Но аппарат пока отложила не торопясь вызывать нужный номер. Стоило сначала разобраться, что происходит. Да, мама с папой поехали к бабушке. Та угодила в больницу, так что ей нужна помощь. Меня сначала хотели взять с собой, но я отвертелась. Сказала, что ты за мной присмотришь. Они решили, что так будет даже лучше. В школе извещены, что я пробуду недельку, а может быть и две. Там всё равно майские. Вот так просто. Анна снова не поверила. Разве тебе не нужно готовиться к экзаменам? Ты ведь школу заканчиваешь. Тебе поступать в институт надо. Учитывая всё, что со мной случилось два года назад, родители разрешили мне не париться насчёт результатов ЭГЭ. Отмахнулась Карина. На аттестат я уж как-нибудь вытяну. А если баллов ни на какой приемлемый вуз не хватит, сделаю перерыв на год, подготовлюсь получше и пересдам нужные предметы. Так что всё норм. Могу спокойно гостить у тебя. Вот как уронила Анна. Просто день бесконечных открытий. А меня никто не хотел спросить, что я на этот счёт думаю. Ну почему же?» Карина невинно хлопнула ресницами. «Я сделала вид, что звоню тебе, а потом заверила все, что ты будешь очень рада повидаться». Анна откинулась на спинку кресла и ошарашенно покачала головой. Конечно, Карина и раньше удивляла неожиданными поступками. Но на этот раз превзошла саму себя. Впрочем, Анна не могла её винить. Младшей сестре пришлось рано повзрослеть. Сначала у неё открылись экстрасенсорные способности. С какими и в оитах ты с трудом справлялся. А потом её похитили, чтобы эти самые способности изучить. Что ж, спешу горчить «Развлекать тебя мне будет некогда», — Анна развела руками. «У меня много работы». «Не надо мне развлекать» отмахнулась Карина. «Я здесь не для развлечений». «Серьёзно? А для чего же?» – насторожилась Анна. «Хочу развивать свой дар. Хочу тренироваться и расследовать всякие странные происшествия, как делаете вы. Я вообще не хочу никуда поступать, если честно. Хочу после школы работать здесь, с вами. Моего дара вполне достаточно для этого. Только с ним надо работать. Может быть, «У вас есть сейчас какое-нибудь расследование, в котором я могла бы пригодиться?» «На самом деле, я в любом могу пригодиться!» «Так, стоп, стоп!» – прервала её Анна, для верности выставив перед собой раскрытые ладони, словно действительно пыталась остановить несущегося на всех скоростях подростка. «Давай-ка не так резво!» «Какое ещё расследование?» «Рановато тебе не находишь?» «Ну, знаешь, не я выбирала, когда моим способностям проявиться!» Карина картинно всплеснула руками. «Они у меня уже несколько лет. Так что пора бы мне учиться брать их под контроль и использовать на благо общества. А этому я могу научиться только здесь». Анна снова с сомнением прищурилась, пытливо глядя на сестру. Та старалась выглядеть уверенно и независимо. Но Анна была старше и мудрее, а потому провести её было не так легко. «На благо общества, значит, да?» хмыкнула она. Или просто ты соскучилась по Войтуху? Весна ударила тебя в голову, и ты решила, что неплохо было бы построить ему глазки, пока он ни с кем не встречается. Карина не выдержала её взгляд и отвернулась, но нашла в себе силы раздражённо дёрнуть плечом и уверенно заявить. Войтух тут вообще ни при чём. Хотя будет логично, если именно он станет меня тренировать, ведь у него такой же дар, как у меня. «Карина!» — простонала Анна, снова качая головой. «Пора бы уже оставить эту блажь в прошлом. Он взрослый мужчина. Даже старый для тебя. Он на двадцать лет старше». Она осеклась, вспомнив о предыдущей посетительнице, которая как раз связала себя узами брака с мужчиной, старше неё на целых двадцать два года. Так что довод этот так себе. «Ты для него просто ребёнок», — тут же сориентировалась она. Пора уже принять это и обратить внимание на мальчиков своего возраста. Карина насупилась и сердито скрестила руки на груди. «Мне вообще всё это не интересно заявила она. «Я хочу развивать свой дар и хочу расследовать всякие необъяснимые события». Резкость и самоуверенность вдруг исчезли из её тона. На лице появилось просительное выражение, сделав его совсем детским. «Ну, пожалуйста». «Ну, Ань», — когда сестра так на неё смотрела, Сердце Анны почти всегда таяло, но сейчас она постаралась взять себя в руки. Карина клянчила не новую игрушку, и даже не туфли на высоком каблуке и платформе, которые мама не разрешает купить. Её просьба была куда серьёзнее, и... «Это опасно, понимаешь?» — проникновенно произнесла Анна, поднимаясь из-за стола, чтобы прервать разговор и не поддаться просительным интонациям в голосе сестры. «Давай подождём хотя бы, когда ты закончишь школу и станешь совершеннолетней. Меньше года осталось. Тогда, если не передумаешь, обещаю предложить твою кандидатуру для одного из расследований». «Хорошо». Этот вариант показался ей достойным компромиссом. Она очень надеялась, что Карина согласится, а до следующего дня рождения успеет забыть или просто потерять интерес к карьере исследователя аномальщины. Но оказалось, что она плохо знает свою сестру. «Я понимаю твои опасения». Нев не оставил попытки уговорить Войтаха, даже когда они покинули его кабинет, чтобы перейти в более просторную переговорную. Но дело ведь не только в светлой и тёмной стороне. Со временем Егор может стать очень ценным сотрудником ИИН. «Неужели?» — холодно отозвался Войтах. Я с удовольствием проведу с ним собеседование, когда он докажет, что ему можно доверять. Иногда нужно сначала довериться, чтобы человек смог себя проявить. Ты ведь именно так поступил с Долговым. Доверился ему, позволил помочь нам выбраться из той лаборатории, а ведь он работал на нашего врага. Это другое. Я и сам работал на того врага, если помнишь. Поэтому понимал, что Костя... Может быть, точно так же недоволен своим нанимателем, как и я. И потом, у нас не было другого выхода, кроме как довериться ему. Так ведь я тебя о чём толкую?» Судя по тону, Нев начал раздражаться, что уже говорил о многом. Обычно он оставался спокоен в любой ситуации. За все без малого пять лет знакомства Войтах едва ли пару раз видел, как тот выходил из себя. «У нас и сейчас нет другого выхода, Войта, пойми!» Он притормозил, заставляя Войтаха тоже остановиться и обернуться к себе, посмотреть в глаза. «Я не становлюсь моложе». Тихо, но весомо напомнил Нев. «Мне уже сейчас бывает тяжело переносить перелеты, смену часовых поясов, жизнь в походных условиях, а порой моя помощь требуется в двух местах одновременно» что часто оставляет вторую команду без должного прикрытия. Способности Егора не уникальны, но крайне редки. И лучше, если мы уже сейчас начнём готовить из него замену мне, потому что он вздохнул, улыбнувшись одними уголками губ, и поднял правую руку, демонстрируя на ней вручальное кольцо, чем практически лишил Войта Ходора речи. Когда только успели. И почему никому не сказали? «Моя жизнь сильно изменилась за последние пять лет. Но я не собираюсь заниматься тем, чем мы занимаемся до самой смерти. У меня меняются приоритеты, понимаешь?» «Теперь, кажется, да». Войтех кивнул и улыбнулся. «Моё приглашение где-то потерялось, или я вас чем-то обидел? Мы никого не приглашали. Ну, кроме Ивана, конечно». «Почему?» — удивился Войтех. «Мы вам так надоели». Нев неловко пожал плечами, в тот момент больше, чем когда-либо в последнее время, напоминая себя прежнего. «У вас саши сейчас всё непросто. Нам не хотелось... М -м, не знаю, привлекать внимание, что ли, и сыпать вам соль на раны?» Войт их задумчиво кивнул. «Да, учитывая, что обе их пары сложились почти одновременно, им с Сашей было бы нелегко присутствовать на этой свадьбе и радоваться за жениха и невесту. Он постарался отогнать от себя эти мысли и поинтересовался, вернувшись к предыдущей теме. «Если что-то пойдёт не так, ты сможешь справиться с Егором?» «Думаю, да». «Думаешь?» — «Думаешь выразительно переспросил Войтах. «Этого мало, неф? «Я справлюсь», — уже более уверенно заявил тот, осознав свою обложность. «Можешь на меня положиться». Войтах ещё несколько секунд молча сверлил его взглядом и, наконец, тихо произнёс «Саша с вами не поедет». «Я понимаю». «Нет, не потому, что я тебе не доверяю», — торопливо перебил Войтах, «и не потому, что я за неё особенно волнуюсь, я никем не готов рисковать, но с вами поедет Долгов». «Как старший следователь». неф вопросительно склонил голову набок безмолвно прося пояснение ведь их разговор начался с того, что Войтах пригласил его к себе с намерением назначить руководителем группы. «Извини, но кто-то должен быть над вами. За кем будет последнее слово? Над тобой и Егором? И кто не станет прикрывать вас, если что-то пойдет не так, а сразу сообщит мне?» По губам мне скользнула малознакомая улыбка. «Хищная, с оттенком высокомерия. Интересно, что ты собираешься делать с подобным знанием?» Что ты сможешь сделать, если даже я не справлюсь?» Войток задумался на секунду и пожал плечами. «Понятия не имею. Решу по обстоятельствам. Тебя устраивает такой вариант?» «Вполне». Нев с готовностью кивнул. Его никогда не интересовало формальное лидерство в группе. Поначалу он казался себе слишком слабым для этой роли, а потом внезапно оказался самым сильным и подобные мелочи вообще перестали его волновать. Хорошо. Войтах повернулся, чтобы продолжить продвижение по коридору, мысленно переигрывая все планы на новое расследование, когда прямо перед ним распахнулась дверь, и из неё на стремительно шагнула Анна. К удивлению Войтаха её преследовала Карина, которую он никак не ожидал увидеть здесь и сейчас. «Сама подумай», — вещала девушка, пока не заметившая его. «Какая разница между семнадцатью и восемнадцатью годами? Мне восемнадцать будет меньше, чем через год, а в школу я всё равно целую неделю ходить не буду, с этим всё решено». «Так чего тянуть? Почему я не могу попробовать уже сейчас?» Анна бросила на Войтеха страдальческий взгляд, буквально кричащий. «Войтех, сделай с ней что-нибудь». Но он пока не представлял, чем может помочь, поскольку не уловил контекста. «Чего именно?» — Карина добивается. Впрочем, девушка всё равно замолчала, стоило ей заметить, на кого смотрит старшая сестра. Она тут же смутилась, глупо заулыбалась и нелепо махнула рукой, приветствуя его. «Привет», — улыбнулся ей Войтах, но тут же переключил своё внимание на Анну. «Слушай, мы можем отправить в Казань Костю?» Анна нахмурилась, естественно, не понимая, что могло измениться за двадцать минут, прошедшие с их разговора, во время которого они утвердили состав группы. «Почему Костю? Ты же хотел отправить Сашу». «У нас тут...» — Войт их посмотрел на Нева. Поменялась ситуация. Нужно, чтобы группу возглавил Костя. У нева будут другие задачи. В глазах Анны что-то такое промелькнуло, чего он не смог распознать. Она тоже взглянула на Нева, потом на Карину... Потом вернулась к Войтуху, и тот понял, что формальный директор их института приняла для себя какое-то важное решение. Что ж, хорошо. Думаю, Костя не откажется. Он, правда, только сегодня утром приехал, даже в офис ещё не добрался. Но в последнее время ему вроде бы нравятся командировки. Анна повернулась к сестре и посмотрела на неё с вызовом. — Что ж, если ты так настаиваешь, могу предложить тебе командировку в Казань. «Руководить группой будет Константин Долгов. Ты его знаешь. Поедешь?» В глазах Карины промелькнула гремучая смесь из страха и злости. Константина Долгова она прекрасно знала и очень не любила с тех пор, как тот похитил её и держал в секретной лаборатории, где людей вроде Карины изучали как подопытных кроликов. Обрывок разговора, который Войтах услышал, моментально обрёл смысл, и стало понятно, что задумала Анна. Зная, что в группе будет распоряжаться долгов, Карина откажется от своих планов. Вот только Анна не всё знала о поездке. И Войтах уже открыл рот, чтобы предупредить её, но Карина успела первой. «Поеду». На лице Анны отразилась досада, но было видно, что теперь уже она не станет отступать. Впрочем, в её глазах командировка в крупный город наверняка выглядела максимально безопасно. Если бы с группой не ехал Егор. Войтах снова беспомощно посмотрел на Нева и заметил. «Кажется, у тебя будет целых два стажёра».